опрокинула на него прошлое он сел на скамейку в просторном сквере и сразу трепетный и нежный спутник который его сопровождал развлекся у его ног сероватой весенней тенью заговорил 9 лет тому назад лето усадьба тишь и тиф